Глава 3. Доктор Лэтимер. Входя в гостиницу, заскрепел тормозами большой и ветхий серый автомобиль. А водитель вышел из кабины, посмотрел на освещённое окно и открыл парадную дверь. Лампы в холле осветили весёлое румяное лицо, обрамлённое густой седеющей гривой. Его обладатель был среднего роста и крепкого сложения, двигавшийся быстро, но без лишней суеты. Дора встретила его в коридоре, и он бодро ей кивнул. "Добрый вечер, доктор", поздоровалась служанка. "Добрый вечер, Дора. Как поживаете?" "Спасибо, доктор, хорошо. Кашля больше нет?" "Нет, благодарю вас. Отлично". Он ткнул большим пальцем в дверь общей комнаты. Они ещё там, верно? Да, доктор, только заканчивают ужин. Превосходно, я присоединюсь к ним. Скажите, доктор, а да. как дела у Сюзан? Она ещё не родила, но я ожидаю этого в любую минуту. Не волнуйтесь, с ней всё будет в порядке. Только не следуйте её примеру. Что вы, доктор? Он рассмеялся при виде её испуганного выражения лица. и шагнул в комнату. А я могу войти? Ада рассказала, что вы ещё здесь и Летимер воскликнул Смиттерс: "Входите, дружище. А вы как раз вовремя. Мэтисон читает нам лекцию о привычках дятлов, и вы поспели прямо к финалу. Почему вы ещё не дома в такой час?" "Я говорил о пищухах, а не о дятлах", сердито сказал Мэтисон. "А разве это не одно и то же?" Право Смиттерс, казалось, измотился на внезапно вышел воздух, весь энтузиазм испарился, и он выглядел ещё более старым и утомлённым, чем раньше. Глаза его с завистью следили за фигурой, бодро пересекавшей комнату. Летимер тем временем со всеми здоровался, не обратив внимания на маленькую перепалку между двумя мужчинами. Он ответил на вопрос Литтерса: Если бы вы были моим коллегой, то не удивлялись бы, что я не дома в любое время. Сюзанн Бэйвен из коттеджа на шоссе решила рожать этой ночью. А без благословения церкви осведомился Смиттерс. Она, сколько я понимаю, да. Не знаю, что скажут об этом пастор и миссис Лардж. Слава богу, меня касается только медицинская сторона дела. Духовные аспекты предоставляю им. Как интересно, воскликнула Юфимия. Это мальчики или девочка? Сейчас я ещё не могу сказать. Нужно подождать минимум 2 часа. Как обычно, за мной послали слишком рано. А пока что, а пока что вы решили выпить за чужой счёт, не так ли? Доктор Лэтим слишком хорошо знал Смитерса, чтобы обижаться. А вот именно, кивнул он. Спасибо, этого достаточно. А то я увижу близнецов вместо одного ребёнка. Доктор огляделся в поисках места. Можно мне сесть рядом с вами, спросил он Ефимию. Она подвинулась, не сказав ни слова и даже не взглянув на него, потом поднялась, якобы наполнить стакан мужу, и снова села, но уже не на диван, а на стул во главе стола, спиной к доктору. Хотя её обхождение было явно грубым. На Лейтимера оно оказалось не произвело никакого впечатления. Он сидел, развалившись со стаканом в большой волосатой руке, и выглядел вполне довольным компанией и самим собой. Что нового в Дитфорде, доктор? спросил после паузы Риглей Бел. Самая свежая новость, ребёнок мисс Бэйвинд, последовал ответ. В таких местах, как это, не бывает новостей в вашем смысле слова. Какого же чёрта, не терпели вас, ведымился Смиттерс. Образованный человек вроде вас хоронить себя в подобной глуши это кажется неестественным. Значит, это вас созадачивает, усмехнулся Лайтимер. "Ну да, раньше я думал, что вы в прошлом что-то натворили и боитесь показаться в Лондоне. Но я навел справки и к своему удивлению узнал, что это не так". Доктор рассмеялся. Спасибо. Вынул трубку и начал её набивать. Я приехал в эти края наблюдать жизнь. Что вы имеете в виду? Только это. Жизнь и в особенности смерть, необычайно интересные феномены. Впрочем, есть и другие, достойные внимания: рождение, рост, гниение, севооборот. Если вы можете указать мне лучшее место для наблюдения за ними, Я отправлюсь туда. Он закурил трубку. «Думаю, я бы нашел это занятие очень скучным», — заметил Ригли Белл. «Не сомневаюсь. Хотя, конечно, из этих явлений состоит мир. В том-то и дело. А ваше изучение жизни, — осведомился Смитерс, — включает в жизнь сипух, крикух или как их там, Смиткинс». Эмилия Мэттисон нарушила достаточно долгую для неё паузу. "Ситч, а же перестаньте дразнить Роберта". Доктор внимательно посмотрел на Мэттисонов, который откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза. Лицо его выглядело усталым и напряжённым. Казалось, он не осознавал происходящее вокруг него. Выражение лица Лейтемера внезапно стало серьёзным. Он быстро подошёл к старику. "А вы неважно выглядите. Похоже, вы переутомились." "Чепуха", запротестовал Мейтсон, собираясь с силами. "А я в полном порядке. Просто немного устал, вот и всё." "А вы не хотели бы завтра передохнуть?" предложил Смиттерс более дружелюбным тоном, чем обычно. "Или просто побездельничать полдня на первом участке возле дома. Рендел мог бы порыбачить на втором." «Отличная идея!» — подхватил Рикли Белл. «Почему бы вам завтра не отдохнуть на первом участке?» «В конце концов, как только что заметила миссис Мэттисон, эти правила строги до нелепости в компании друзей. Один раз можно было бы их нарушить». «Нет-нет», — упрямо заявил старик. «Правило есть правило. Завтра я буду ловить рыбу на втором участке». Ефиме молча стояла позади стула Можев, на её полных щеках играл румянец. "Но я, а мы все о вас беспокоимся", настаивал Хриглебел, "уверяю вас, о ерунда, со мной всё будет в порядке". Дискуссию внезапно прервало появление Доры, по своему обыкновению тяжело дышавшей, звоня от по телефону из Менера, сообщила она: Евгения подняла взгляд и открыла рот. Доктор шагнул к двери. "Спрашивает мистер Абел", добавила Дора. "О меня прошу прощения". Риклбел поспешно вышел из комнаты. "Полагаю, вас не переубедишь", обратился Лати МеркМэттисону. "А вы достаточно крепки, но не забывайте", поводился Кувшин, "по воду ходить. Если бы вы, миссис Мэттисон, смогли бы вы говорить мужа принять тонизирующее он взял со стола лист бумаги и выписал рецепт потом немного подумав написал ещё один и протянул ей оба листа аптекарь в парве может вам это приготовить такой курс лечения наверняка пойдёт на пользу ёфимия взяла рецепты ограничившись кивком думаю тебе лучше пойти спать роберт сказала она мужу «Уже очень поздно». Мэттисон покорно встал, и в этот момент в комнату вернулся Рикли Белл. «Ну, — спросил он, — возьмете завтра выходной?» «Конечно нет. Я буду рыбачить, как обычно». «Ну, возможно, вы правы. На втором участке почти наверняка не останешься без улова, а после неудачного сегодняшнего дня это поможет вам лучше любого лекарства». Правы, Гилс, вы меня удивляете, воскликнула миссис Мэттисон. И в самом деле, его голос лишился обычных лестивых интонаций. "А я уже объяснил", огрызнулся Мэттисон, которому раздражение сразу же придало сил, что этим вечером не рыбачил. "Но ну, рыба на первом участке весьма непослушная, верно?" "Что вы имеете в виду?" "Ах, ничего." Роберт, ты устал, ступай в постель. А не вмешивайся, Юфимиев. Вы полагаете, что я не смогу поймать рыбу на первом участке? Ну, я во всяком случае не смог во время последней попытки. А теперь послушайте меня. При обычных условиях я могу поймать рыбу на любом участке этой реки, когда пожелаю. Риглебел пожал плечами. Вы мне не верите? А готов выршать по рыне на 5 фунтов, чтобы не поймаете и пары рыбёшек на том участке, где были сегодня. Пары? Я поймаю целых 4. Согласный на порыв. Ригли Белтершествующий усмехнулся, словно деньги уже были у него в кармане. Конечно, согласен. Завтра я добуду вам 4 рыбы на первом участке, на первом. А как же правила? спросил Смитэрс. «К черту правила! Пошли, Юфимия!» И Мэттисон отправился спать. «Любопытно, чего это наш старый червяк так взбеленился?» — саркастически осведомился Смитерс. Некоторое время Ригли Белл молча смотрел в пол, сдвинув безобразные брови. «Возможно, это глупо», — пробормотал он наконец, — «но иногда чувствуешь...» Тарик Лебл оборвал фразу, поднял взгляд и заговорил другим тоном. "А между прочим, Смиттерс, вы случайно не знаете, когда завтра приедет молодой Рендел? Аметисон говорил, что около полудня. А что? Да ничего. Просто мне кажется, кто-то должен сообщить Ренделу об изменении графика". "Я это сделаю", сказал адвокат. Сев за стол, он написал записку аккуратным почерком и прикрепил ее к доске объявлений. Реннелл, безусловно, посмотрит на доску, когда придет. «Я только изложил факты. Дискредитирующие объяснения предоставляю вам». «Я иду спать», — заявил Рикли Белл. «Спокойной ночи». Он распахнул дверь, обнаружив на пороге Ефимию. Момент получился весьма неловкий. Риглий был начал бормотать извинения, прежде чем он успел произнести три слова, Юфимия отвесила ему звонкую пощёчину, после чего с блестящими глазами и покрасневшимися щеками шагнула в комнату. Я оставила на диване сумочку, сказала она. Пожалуйста, передайте её мне, доктор Лэтьмер. Он взял сумочку из протянутой руки доктора Ефимия вышла из комнаты с следом за злополучным Риглибеллом. Хм, праздник от Лейттимер, когда дверь за ней закрылась. А не дурной образчик женской психологии. Рад, что их психология куда менее сложна. Это напоминает мне, что пора посетить незамужнюю мать. Спасибо за выпивку, Смиттерс. Вечер получился отменный. После его ухода адвокат некоторое время задумчиво попыхивал трубкой. Наконец он поднялся, покачал головой, вытряхнул пепел из чашечки и вышел из комнаты. Герб полуорти погрузился в тишину ароматной летней ночи.